Уровень 3. Предиктивные, предсказательные, аналитические методы. Что приходит вам в голову, когда вы слышите слово предсказание или слово прогноз? Настрадамус, который предсказал, кажется, всё на свете, или ставки на победу в финальном матче, или вы задумываетесь, какая будет погода на следующей неделе, когда у вас начинается отпуск. Нам многое хотелось бы спрогнозировать и в жизни, и в карьере. И, конечно же, попадать при этом в яблочко, достигнув совершенства в составлении прогнозов по какому бы то ни было поводу. То же самое можно сказать и об организациях, которые хотят извлекать выгоду из данных и дата-аналитики. Чтобы разобраться со следующим шагом в последовательности аналитических действий, давайте вернёмся к нашему примеру с врачом. Как вы помните, доктор констатировал, что вы больны, а затем ушёл и строго говоря, ничем вам не помог. вы и сами знаете, что больны. А теперь представим, что доктор не ушёл, а сделал следующий шаг и смог диагностировать вашу болезнь и её причину. Таким образом, он помог вам понять, какие процессы вызвали проблему, а это ведёт к поиску возможных путей её преодоления. Что же делает врач дальше? Ответив на вопрос почему, он рассматривает возможные способы лечения, чтобы вам стало лучше. Он прогнозирует, что если вы сделаете А, то за этим последует Б. Давайте начнём разбираться с третьим уровнем аналитики, как обычно, с определения. Что такое предсказание или прогноз? Итак, спрогнозировать или предсказать это заявить или предположить, что некое событие произойдёт в будущем само по себе или как следствие чего-либо. Мне очень нравится это определение. Давайте переварим его первую часть. Мы утверждаем или допускаем, что некое событие случится в будущем с некой вероятностью. А теперь отдельно сосредоточимся на второй части определения, особенно с точки зрения организаций, которые стремятся с выгодой использовать дата-аналитику. Вторая часть определения гласит: или как следствие чего-либо, Насколько часто мы, занимаясь бизнесом, пытаемся что-то сделать в надежде, что это даст желаемый результат? Постоянно. Если мы сделаем А, произойдёт Б. К несчастью, как нам всем прекрасно известно, Б происходит не всегда. Если мы возьмём на вооружение всю мощь данных и дата-аналитики, возможно, следствия будут чаще совпадать с прогнозами. Предсказательные методы анализа одна из самых популярных форм аналитики в сегодняшнем мире, практически синоним компьютерной обработки данных и стратегии работы с ними. Почему? Давайте попробуем разобраться. Знакомы ли вам эти понятия? Обработка данных, статистика, машинное обучение, алгоритм, большие данные и так далее. Именно эти понятия и составляют третий уровень аналитики. и часть четвёртого. Привычность этих терминов породила проблему, связанную с ростом инвестиций в данные и аналитику. С появлением и распространением этих понятий люди и организации стали слишком полагаться на силу этих инструментов и навыков, как будто нам предстоит большая игра, и наличие нужных составляющих решает всё. Не поймите меня неправильно, возможности предсказательных методов действительно огромные, Но если у ваших сотрудников плохо с датаграмотностью, им будет сложно пользоваться всеми преимуществами предиктивного анализа. Давайте убедимся в этом на примере. Представьте, что вы специалист по статистике, построивший сильную прогностическую модель календарного графика покупок на предстоящий сезон отпусков. Вы использовали корректные данные, которые иногда бывает сложно добыть, что помогло в принятии правильного решения. Затем на основании модели вы создали презентацию и начали показывать её коллегам. К сожалению, при обсуждении результатов вашего анализа обнаруживается, что люди смотрят на вас пустыми глазами. Вы всё сильнее расстраиваетесь. Мало кто способен понять ваш посыл. Поэтому вы задумываетесь, в чём проблема. А проблема совершенно точно не в ваших методах, модели или технологии. Проблема в культуре работы с данными. принятой в организации и в отсутствие у ваших коллег дата-грамотности. Вкладывая массоу средств в сотрудников, занятых предиктивной аналитикой, обработку данных и технологии, организации не получают выгоду от этих инвестиций. Если сотрудники не способны как следует использовать данные и дата-аналитику, потенциальная польза предиктивного моделирования и методов анализа стремится к 0. Но если сотрудники обладают нужными навыками, предсказательная аналитика может принести большую пользу. Какие технологии и компьютерные программы могут помочь в успешном предиктивном анализе? Во-первых, это два языка программирования, которые завоевывают всё большую популярность в сфере обработки данных: Python и R. С их помощью специалисты по статистике, количественной аналитике и так далее строят модели Кроме того, они так здорово называются. Один как змея, а другой похож на рычание тигра. Рр. Кроме того, есть компании, производящие программное обеспечение, которое упрощает обработку данных для конечных пользователей, тех, кто уже хорошо знаком с первыми двумя уровнями аналитических методов. Среди таких компаний Alterix, SAS, Apache Spark, D3 и другие. В прогностическом анализе можно использовать всё те же Microsoft Excel, Tableau и Click. На самом деле, рядовым сотрудникам вовсе не обязательно быть профессионалами в обработке данных, достаточно простой дата-грамотности. Мы уже упоминали о профессиях сотрудников, которые нужны для предиктивного анализа: специалисты по обработке данных и количественному анализу, специалисты по статистике и так далее. Даже дата-аналитики могут применять предиктивный анализ. Кроме того, в мире дата-грамотности есть место не только технарям. Любой, кто способен говорить на языке данных, может пользоваться и предсказательными методами. Таким образом, сотрудники, имеющие дело преимущественно с дескриптивным и диагностическим анализом, при наличии модели, анализа и других составляющих, могут принимать участие и в работе с прогнозами. пытаясь разобраться в них и присоединяясь к обсуждениям.